Глава шестая. Превращение скучной Матильды. Маша. Было непросто раскрутить Баженку на рекламный бюджет. Она боялась потерять то немногое, что имеет, и погрязнуть в долгах. Однако мне удалось уговорить подругу сделать стартовые вложения, чтобы потом получить в десять раз больше. За ужином выбрали новое название для таверны. «А можно это будет веселый пончик?» предложила Лира, обнимаясь с моим туфоном. Пушистый дружок сидел у нее на коленях и заботливо перебирал оборки на рукавах блузки. Подлизывался. Лира только что поделилась с ним сарделькой, и Пончик надеялся получить еще. «Классно!» — обрадовался Вик. «Мне нравится!» «Мне тоже!» — согласилась Боженко. «Какая прелесть!» — Жаклин захлопала в ладоши. «А в углу вывески можно нарисовать мордашку нашего толстячка!» «Отлично! Решено, скучная Матильда превращается в веселого пончика!» Подвела я итог. Баженка подала заявление в мэрию о смене названия, облегчив бюджет на целых два ранда. А ещё мы потратили один золотой на элементы фирменного стиля, заказали вывеску, сшили новые шторы, салфетки и полотняный навес маркизу, чтобы укрепить над крыльцом таверны. Везде красовался логотип в виде мордочки туфона. Нарисовали тарфорет, а потом Вик с помощью магии проштамповал все, что только можно. В ближайший выходной всей командой мы отправились в городской парк, где проходили массовые гуляния, и устроили дегустацию охотничьих колбасок. Боженка и Лира жарили мини-колбаски на решетке, ловко орудуя щипцами. Вик выстраивал в воздухе очередь из булочек, Жаклин раздавала готовые хот-доги, а я вручала потенциальным клиентам листовки. На них тоже красовался наш логотип. Кроме того, мы нарисовали схему со стрелочками, как найти веселый пончик на окраине Валета. Туфон тоже держал в лапках пачку листовок, но просто так никому не отдавал. Я слышала его мысленное бормотание. Угу, разбежал, ща, «Вкусняшку гони!» «Вкусняшку давай, я кому сказал!» «Как это нет? Как это нет?» «Он коржик у ребенка, У ребенка забери, мне отдай! Он и так жирный у тебя!» — раскормила младенца, мамаша. Приятный летний ветерок разносил умопомрачительный запах жареных колбасок по всему парку. К нам, как заколдованные тянулись люди, вокруг уже стояла толпа. По мне, так это была обычная рекламная акция, которой в нашем мире никого не удивишь. Однако для его лета — новшество. Я слышала, как переговаривались хозяйки ларьков и крутили пальцем у виска. «Бесплатно раздавать столько еды! Это ж надо быть совсем куку. -ку». Всю ночь накануне мы формировали мини-колбаски и пекли булочки нестандартного размера. Но даже несмотря на то, что мы максимально урезали порцию на одного человека, затраты на акцию были ощутимыми. Баженка отправилась в парк едва ли не со слезами на глазах. Она боялась, что горожане просто радостно все слопают, а мы не отобьем потраченные деньги. Мне это уже было страшно. А в моем мире я привыкла иметь дело с обеспеченными заказчиками. Я знала, что даже если мои маркетинговые расчеты не оправдаются, и рекламная кампания вдруг провалится, мои клиенты сильно от этого не пострадают. Скорее пострадаю я. Мне вынесут мозг и испортят репутацию. А сейчас я всем сердцем переживала за успех таверны и боялась подвести бедную вдову. Ей и так досталось в жизни, чтобы еще и я добавляла ей проблем. А если наша рекламная акция провалится? Вдруг мы выкинули деньги на ветер? Ничего подобного. Мы с первой же попытки добились головокружительного результата. За одно воскресенье о нас узнал весь город». «На следующий день в веселом пончике было не протолкнуться. Все столы заняты, такого в таверне не видели уже года два. Полный и безоговорочный аншлаг». Мы с Лирой и Жаклин носились как угорелые, обслуживая клиентов. Вик помогал изо всех сил, используя свою мощную магию. ворочил такие бочки с элем, которые не поднял бы и здоровый мужик». Изумленная боженка с воодушевлением крутилась на кухне, она превратилась в многорукого бога Шиву, варила в чане тыквенный суп, тушила в казане баранину с травами, зажаривала на огромной сковороде из колопы и отправляла в печь пироги с капустой. Конечно, в этом ей тоже помогала магия, иначе подруга точно бы не справилась. Наш живой талисман Пончик курсировал по залу. Он был героем дня, его уже все знали. Кто-то даже повесил ему на шею кошелек, в котором вечером мы обнаружили два серебряных рандира. «Ничего себе чаевые!» — изумилась Лира. «А мне-то больше пары медиков никто и не дает. Хочу быть Туфаном!» Ближе к полуночи, когда Вик уже отправился спать, а мы, совершенно счастливые, подсчитывали выручку, Боженко едва не расплакалась. «Мы отбили вложения и за один день заработали в два раза больше, чем за всю прошлую неделю. Мари, ты волшебница!» «Вот она, великая сила рекламы!» — торжествующе улыбнулась я. «А ты мне не верила». «Не верила. А теперь верю». «И это только начало. У меня в запасе еще миллиард трюков. Придется тебе скоро открывать второй зал и нанимать еще одного повара». Боженка обняла меня за плечи. «Спасибо тебе, Мари. Как же мне повезло, что ты села в тот дилижанс!» «Думаю, нам обеим повезло». Я начала усиленно моргать. Расчувствовалась, на глаза навернулись слезы. Боженка тоже всхлипнула. В ту же секунду к нам по воздуху подплыл носовой платок невероятной красоты, батистовый, с кружевной отделкой и тонким шитьем. Мы минуту его рассматривали а когда я осторожно дотронулась до платка пальцем, он тут же растаял. Жаклин хихикнула. Это была ее проделка. Она решила таким образом нас отвлечь, а то мы уже приготовились затопить кухню слезами. «Какой талант пропадает зря», — покачала головой Баженко. «Маша, все хочу спросить. Что означает слово «пончик»?» «Да, оно смешное и очень подходит ту фону, но почему то назвала нашего толстячка именно так? Что это?» Или кто? Я удивленно уставилась на Боженку. Она серьезно? Да, да! Поддержали хозяйку Лиры и Жаклин. Мари, скажи нам, что такое пончик? Вы меня разыгрываете? Насторожилась я. Нет, хором ответили дамы. Интересно. Но ведь действительно, за то время, что я успела провести в Грандере, я еще ни разу не видела в продаже пончиков. Недоработка! Наверное, в Иралиане, где иномирцев тьма тьмущая, давно знакомы с этим кулинарным продуктом. Империя лунных драконов вовсю пользуется знаниями и умениями перемещенных лиц. Например, полвека назад в этом мире перешли на метрическую систему мер, что очень удобно. Говорят, устаревший эталон измерений — дракороб — был привязан к размерам лунного дракона, и производить расчеты было довольно сложно. Вслед за Иролианом метрическую систему мер приняла Грандейра, так что сейчас я не испытывала никаких трудностей, когда речь шла о количестве продуктов или расстоянии до соседнего города. А здесь тоже килограммы, метры, литры, прямо как дома. Девы все еще ждали моего ответа, и я в двух словах описала, что такое пончик и как он выглядит. «У нас никто не делает ничего подобного», — заволновалась Баженко. Я внимательно посмотрела на подругу, спины мозгом ощущая возможность выгодного дельца. Так, похоже, мы в двух шагах от создания уникального торгового предложения. Если по какой-то странной случайности жители Грандейра еще не знакомы с пончиками, надо обязательно занять эту свободную коммерческую нишу. Норман. Норман посмотрел в зеркало. «Да, надо вызывать дворцового мага-целителя, без его помощи точно не обойтись». Весь торс молодого мужчины был расписан багровыми кровоподтёками и ссадинами. Хорошая получилась тренировка, ничего не скажешь. Не первый раз Норман занимался с маэстро Сунчао и сегодня снова убедился, что это не человек, а сущий зверь. «Китаец?» персональный наставник Реймонда по боевым искусствам, регулярно приезжал в Грандейру из Ирлиана, чтобы потренировать Нормана. В бою герцог ни за что не использовал бы магию против обычного человека, считал это недостойным приемом. А Сунчао каждый раз придумывал что-то новое и превращал его в отбивную. Например, «Сегодня дрались на нунчаках». Реймонд давно продемонстрировал друзьям это необычное оружие иномирцев. Он уже искусно им пользовался. Вот и Норману захотелось. На свою голову. Сегодня Сунчао вертел нунчаками, как пропеллером, украшая грудь и плечи герцога малиновыми рубцами. Теперь Норману придется целых два часа слушать нытьё и нравоучения мага-целителя, пока он будет возвращать пациента в нормальное состояние. «Ну ничего». К следующему визиту китайца Норман обязательно освоит нунчаки и возьмет реванш. — Когда мы отправляемся в экспедицию, милорд? — поинтересовался мак-целитель, с недовольной физиономией колдуя над последней ссадиной. — Послезавтра. Безусловно, Норман не мог игнорировать приказы короля. Его величество требовал немедленно отправиться на поиски цветного мира, и правитель Орлигонии был обязан подчиниться. — Что ж тут поделаешь? В путь так в путь. Тем более, что Норман и так планировал отправиться в поездку. Он регулярно объезжал подвластные ему территории, инспектировал, встречался с населением, решал вопросы с местными властями. Просто на этот раз путешествие будет проходить под знаком поисков цветного мира. О подарках для невесты Норман не забыл попросил аудиенцию королевы, законспектировал ее советы, заодно выпил чаю и мило пообщался с ее величеством. Если Марка Доминго Третьего можно было сравнить с бурлящим горным потоком, то королева была невозмутима и спокойна, как тихая заводь. «Ах, Норман, как это романтично! Сама богиня указала тебе невесту, ведь это большая честь». «Указала?» «Скорее это называется «иди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что». «Ничего, ты ее найдешь. Надеюсь, девочке понравятся твои подарки». Норман пробежал глазами длинный список. Еще бы. Если бы я был девочкой, то езжал бы от восторга», — хмыкнул герцог. «Спасибо, Ваше Величество, без вашей помощи я бы не справился. Сейчас вернусь к себе в Ивалет и поручу собрать подарки, а потом поеду». «Думаю, святая Анзария подскажет тебе, где искать невесту». Норман в это не верил. Зато он не сомневался, что королева обязательно расскажет супругу о сегодняшней встрече, и это станет свидетельством, что герцог Орлигонский отправился в поездку с твердым намерением найти цветной мир и свою невесту. Вон, как ответственно он подошел к выбору подарков. Норман хотел добраться до кристального рубежа, Так называлась долина на северо-западе королевства. Именно там семь лет назад погиб его отец, бывший правитель Орлигонии Флориан дель боевой маг десятого уровня. Отец Нормана очутился в долине в тот момент, когда ее словно черным покрывалом накрыло полчище крылатых Ализаврий. Два часа Мак в одиночку противостоял внезапному нашествию и не позволил кровожадным бестиям уничтожить города, расположенные в долине. Отец продержался до того момента, как подоспела помощь, но сам скончался от ран. Матушка Нормана не пережила этой утраты. Три месяца она оплакивала мужа, а потом угасла. В 23 года Норман лишился самых дорогих ему людей и стал правителем Орлигонии. На их фамильном гербе изображен рыцарь, который копьем пронзает крылатую Ализаврию, а мечом пригвождает к земле Криопса. Если Криопсы бесчинствовали на землях Грандейра постоянно, то стаи Ализаврии, к счастью, прилетали редко, они могли не появляться десятилетиями. Это были жуткие твари с мордами в виде лошадиного черепа и телами, покрытыми морщинистой кожей. Норман точно знал, хотя и не понимал, откуда пришло это знание, что в будущем ему тоже предстоит сразиться с крылатым полчищем. Тогда он постарается убить как можно больше ализаврий, будет кромсать мечом их плоть и резать острыми лучами магии мерзкие туши и так отомстит за отца. Но для этого Норман должен развить свой дар боевого мага до максимального десятого уровня. Да, это очень трудно. Всю жизнь лорд Хантер превозмогал несправедливость природы, его магические способности были неяркими. Подумать только, единственный сын грозного и несокрушимого Флориана дель Дории родился магом четвертого уровня. Что это? Насмешка судьбы? Но ему еще повезло. Спасибо святой Анзарии, она дала Норману именно этот дар, владеть которым подобает мужчине и правителю, боевую магию. Король Грандейры вообще-то всего лишал химик Чистолюбие и упрямство позволили Норману подняться в своих умениях с четвертого до восьмого уровня. Всю жизнь он учился и тренировался, и уже сейчас умел накапливать и удерживать колоссальный энергетический потенциал. Ему пока не хватало хладнокровия, а маг, которого захлестывают эмоции, слаб, ему трудно сконцентрироваться. Норман с удовольствием вспомнил недавнюю вылазку с друзьями в логово Криопсов. Как хорошо повоевали! Ледяные драконы бились изо всех сил, но три друга не оставили им никаких шансов, уничтожили нескольких вожаков и взяли в плен два десятка неразумных Криопсов. Во время сражения Норман ощутил, что его магические силы еще немного увеличились. Возможно, скоро он перейдет на девятый уровень. Перед поездкой герцог решал неотложные дела, направо и налево раздавал указания. В мозгу сверлила неприятная мысль «Придется отложить разбирательство с графом Даксониром». Недавно Норман раскрыл преступную схему хищения денег из королевской казны, организованную пронырливым графом. Используя подставных лиц и сильный дар мага-чаровника, граф Даксонир, по оценке Нормана, облегчил казну на 30 тысяч золотых рандов. Да это безумные деньги. Маги-чаровники встречаются очень редко. Они славятся умением покорять сердца и даже зомбировать окружающих. Норман, общаясь с Даксониром, чувствовал настойчивые попытки графа пробиться магией сквозь выставленную защиту. Было трудно противостоять этому прирожденному манипулятору. Обычные люди, пустышки или низкоуровневые маги, защитить себя не могли. В руках людей, подобных доксаниру они превращались в послушное орудие. Высокий, элегантный, с пристальным взглядом синих глаз и обаятельной улыбкой, постоянно таившейся в уголках губ, дексанир очаровывал и мужчин и женщин а потом использовал их для собственных целей. Норман, обнаружив нестыковки в цифрах, потянул за ниточку, принялся копать, и сейчас у него образовалось целое досье на графа Доксанира. Но не хватало доказательств, а без них нельзя выдвинуть обвинение К тому же граф являлся дальним родственником королевы, значит, голыми руками его не возьмешь. Пока Норман держал все в тайне, чтобы мошенник не запаниковал раньше времени. Жаль, что экспедиция отвлечет Нормана от расследования. Все же лорд Хантер — прирождённый охотник, ему надо идти по следу, а потом атаковать. Норман заехал в мэрию, чем вызвал там массовый психоз. Обычно глава Эволета сам являлся на доклад во дворец, а тут правитель Орлигонии нагрянул в учреждение собственной персоной. Норману понадобились некоторые документы, чтобы проверить новую догадку о мошенничестве Доксанира. Конечно, герцог не посвящал мэра в детали, просто потребовал принести ему свитки с цифрами. Их тут же ему вручили. «Заберу с собой», — сказал Норман мэру. «Зачем вам это, милорд?» «Хочу систематизировать некоторые данные». Норман пару секунд задумчиво смотрел на мэра, а потом, повинуясь неясному порыву, спросил. А, кстати, что у нас с переселенцами? Кого вы имеете в виду, ваша светлость? Иномирцев или иноземцев? Иномирцев. Много ли переместилось из чужого мира? За последние три месяца всего два человека. Слава Святой Анзарии, наши дела с пришельцами обстоят гораздо лучше, чем у лунных драконов. Конечно, иномирцы способствуют развитию науки и торговли в Иралиане, но ведь они зачастую пренебрегают законами магического мира и... Кто эти два человека? нетерпеливо перебил Норман. «Как они устроились?» «Одно мгновение, милорд, сейчас я все выясню». Через пару минут в кабинете мэра возникла 50-летняя дама-чиновница, которая, увидев герцога, сделала попытку рухнуть в обморок от счастья. Женщина все же справилась с собой и отчиталась. «Первый иномирянин — 25-летний юноша. Он у нас не задержался, отправился в Ирелиан. Сказал, что попытается вернуться в свой мир». Вторая иномерянка — двадцатилетняя дева, она уже получила документы на имя Мари Лот и устроилась служанкой в таверну Дейры Танаган на улице Пресвятой Матильды. — Вот как, — пробормотал Норман. — Что же, она решила остаться у нас? — Именно. Вероятно, девушке здесь понравилось. — Оно и неудивительно, — с воодушевлением заметил мэр. «Орлегония прекрасна, а Эвалет признан лучшим городом королевства по качеству жизни, и все это благодаря вашему мудрому управлению, милорд». «Ясно». Норман взглянул на чиновницу. «Спасибо за предоставленную информацию, милая Дейра. Вы прекрасно выглядите, это платье вам к лицу». Сотрудница мэрии, вдруг превратившаяся из солидной леди в пятнадцатилетнюю девочку, покинула кабинет с пылающими щеками. Безусловно, герцог Орлигонский мог посоперничать с Даксониром в умении волновать сердца. «Документы верну в архив после экспедиции», — сказал Норман Мэру. «Ах, ваша светлость, вы так много работаете, а в мыслях вы, наверное, уже рядом с вашей невестой. Наверняка вы скоро привезете ее в валет и мы увидим это сокровище. Будем с нетерпением ждать вашего возвращения».